Глава 44. В одночасье стемнело, словно солнце, которое еще минуту назад плыло по небосклону точно огромный огнишар, скатилось в реку. По берегу разлился туман, будто пара от горячих углей, когда плеснешь на них водой. Жители и не собирались расходиться. Наоборот, веселье набирало обороты. Дети носились стайками между кострами, подбегая к столу лишь за тем, чтобы цапнуть печенье или кусочек сот. Орки-мужчины, в у воды, завели древнюю песню своими глубокими голосами. Казалось, что в ней смешались рокот ветра и эхо подземных пещер. «Заслушались?» Ула возникла рядом с нами так неожиданно, точно вывалилась из телепорта. «Да, хорошо поют!» И ревниво добавила. Но мы, гоблины, тоже не лыком шиты. Слышали бы вы, как отец мой певал, эх. Раньше эти песни в походах пелись. Идет отряд поет, и сразу ясно, что впереди. Обрыв, стена или ровный тоннель. Хитрая такая штука. Забыла, как называется. Кустика. Акустика, подсказала я. А, да. Ну, слушайте, слушайте, не стану мешать. «Да мы уже, наверное, пойдем, вздохнула я. «Поздно уже, Лори, пора спать. Теперь у нее впечатлений на год». Горло сжал спазм, но я заставила себя договорить. «На год хватит». «Погодите, не торопитесь!» — замахала руками гоблинка, напоминая в этот момент маленькую, но уверенную ветряную мельницу. «Самое интересное — это впереди. Скоро парни будут огненные свечи над рекой запускать». «И каких только не закупили!» Господин Флюк растарался в этом году. «Тут и цветы с деревьями, и звезды, и фонтаны. Говорят, под конец даже дракон вылетит. Как живой!» Я улыбнулась. Любят же жители маленьких городов побаловать себя на праздник огненными свечами. Радуются, как дети малые. Для них это настоящее чудо. А делов «Талика магии, сера, уголь и селитра». Лори не раз видела, как запускают огненные свечи, но в четыре года такое зрелище не надоедает. «Хорошо, посмотрим и пойдем домой». Мэр Флюк уже командовал установкой на берегу реки продолговатых тубусов, покрытых золотой и серебряной фольгой. Выглядел он при этом важно. Грудь колесом, кустистые брови хмурятся. Госпожа Флюк взирала на него с любовью, поглаживая округлившийся живот. И я невольно прижала ладонь к своему, пока совсем плоскому, животу. «Как ты там, малыш?» «Ты не бойся, сейчас будет немного громко». Хотя я уверена, что наш будущий маг ничего не боялся. Впрочем, как и Лори, которая вместе с Ником и сыновьями мэра крутилась поблизости, совалась к каждой огненной свечи чтобы рассмотреть ее поближе, Госпожа Нерина только успевала оттаскивать. «Всем назад!» — скомандовал господин Катерт, начальник пожарной части. Жители попятились, но ушли недалеко. Каждому хотелось оказаться в первых рядах. Я гляделась в поисках Лори и успокоилась, увидев, что она и Ник стоят рядом с телохранительницей. Громыхнула так, что заложила уши. Сделалось светло, как днем. На небе распустились белые хризантемы. Такие чёткие, будто их выткали белой ниткой на чёрном небе. Можно разглядеть каждый лепесток. Но вот они задрожали, развеялись струйками дыма. Вокруг закричали от радости, засмеялись, захлопали. Свечи выстреливали одна за другой. Тот короткий миг, когда они взмывали над водой, я смотрела вовсе не наверх, я глядела на Лори, на восторг на её личике, на раскрытый в удивлении рот и распахнутые глаза. «Вспышка!» — Лори смеется. «Вспышка!» — Лори подпрыгивает, соединив ладони у груди. Она смотрит на небо, все смотрят на небо. Лишь один житель смотрит на Глорию так же, как я. «Вспышка!» — я судорожно пыталась вспомнить имя. «Я точно знаю этого человека. Но откуда?» Он приходил в больницу. «Вспышка!» Я вздрагиваю вместе с громом, потому что внезапно осознаю невозможное. Этот человек не должен находиться сейчас в Змеиной Горе. Да и что бы здесь делать курьеру? Да, я узнала его. Именно он в день отъезда доставил Лансу конверта с документами. У него болела спина. Я предложила помощь. Что он здесь делает? Неужели приехал по поручению лорда канцлера? Ланс? Зову я, но голос тонет в грохоте взмывающей огненной свечи. Все, что произошло дальше, заняло несколько секунд, три вспышки перемежающейся тьмой, которая тянулась дольше, чем века. Курьер, который до той секунды осторожно приближался к Лоре шаг за шагом, сделал бросок вперед и схватил ее за руку, дернул на себя. Я закричала, растеряв все слова. Ланс развернул меня к себе за плечи, заглядывая в лицо. «Грейс, что случилось?» Муж пытался перекричать грохот, а я рвалась из его объятий, боясь упустить из вида Лори. К счастью, он понял, что нужно просто последовать за мной, а через мгновение и сам увидел, что происходит страшное. Лори упиралась ногами в землю, пытаясь выдернуть руку. Она звала на помощь, но ее мольбы тонули в общем хоре голосов. Только маленький защитник не потерял бдительность. Ник колотил под чудушному телу курьера маленькими кулаками. Это длилось не дольше одного моего вздоха. В следующий миг злодей был отброшен волной силы. Госпожа Нирина заняла боевую позицию, подняв обе ладони. «Лория, назад!» — Донес до меня ветер отголосок ее крика. Мы с Лансом изо всех сил продирались сквозь толпу. Никто не видел и не понимал, что творится. Курьер встряхнулся, будто собака, вышедшая из воды. Тьма, вспышка. Напротив госпожи ирины закрывшей собой детей, возвышалась мерзкая тварь. Развернутые кожаные крылья подрагивали, в оскаленном провале без рта белели тонкие зубы иглы. У меня подогнулись ноги, я упала на колени. Он нашел. Нашел нашу дочь.